Глава 46. На горизонте появился Пирант с его однотонными зданиями из темного камня. Город притулился между темно-синим озером и небольшой горной цепью, именуемой Пирантскими горами. У границ города на склоне довольно высокой горы стоял замок узкие башни которого высотой могли соперничать с башнями Оринфа. Когда-то пирант окружали крепкие стены. Вторгшаяся адерландская армия разрушила их, не оставив камня на камне. Восстанавливать стены не стали. Постепенно город перешагнул прежнюю границу, и новые строения возводились уже за рекой Ланис, что вытекало из озера и впадало в далекое море. Сейчас она была накрепко скована льдом. По расчетам Эдиона, в полях под Пирантом они дадут последний бой армии Марата. Лед выдержал переправлявшихся терасенских воинов. Поиская знать, их солдаты исчерпали все запасы магической силы. Но им удалось задержать продвижение Марата на целый день. Это был щедрый подарок. За день измотанные терасенские солдаты хотя бы немного отдохнут. Их первым желанием было согреться. Лесов вблизи пиранта не имелось, и потому на дрова для костров рубили попавшиеся деревья, разбирали сараи и строение покинутых крестьянских усадеб. он велел Ноксу Оуэну отправиться в Перант, родной город бывшего вора, и поискать добровольцев, готовых примкнуть к придевшей армии. Нокс привел с собой нескольких сот мужчин и женщин, искренне желающих помочь, но не имевших почти никакой выучки, Магии среди них не владел никто. Оружие, принесенное добровольцами, было старым и заржавелым. Хотя бы стрелы новые. варнан Лошен зорко следил за тем, чтобы горожане оставались безоружными. Он опасался волнений. А волнения вполне могли бы вспыхнуть, узная горожане про Элиду, законную наследницу пиранта, которую этот маратский прихвостень заточил в самую высокую башню замка. Правлением Варна на горожане были сыты по горло. Вздумай он сейчас появиться в Пиранте, его бы прикончили и ржавым оружием. Из города в лагерь прибыли повозки с продовольствием и теплыми вещами. Несколько местных лекарей, они тоже не владели магией, вызвались осмотреть раненых. Иные были совсем слабые и не могли сражаться. Их также на повозках увезли в город, погрузив чуть ли не в повалку. Но тёплые одеяло и миска горячей воды не увеличивали числа умелых солдат и тем более не могли удержать Марат от наступления. Эдион постоянно совещался с командирами легиона беспощадных. Нужно было учесть все. Каждый за заснеженной земли, каждый меч, каждого солдата. Лиссандру он не видел. Ни в каком облике. «Королева нас покинула». раптали террасенские солдаты. Эдион решительно пересекал подобное настроение. Рычал на солдат. Говорил, что у королевы свои замыслы по спасению армии. А при их болтливости сообщать им что-либо попросту опасно, поскольку это тут же станет известно Эровану. Потому королева и предпочитает действовать тайно. Ропот стих, а недовольство осталось. Солдаты недоумевали. Почему Аэлина ни разу не защитила их своей огненной магией? Почему бросила здесь на убой? Эдион отчасти был согласен с солдатами. Несколько месяцев назад, имея два ключа в они могли бы разметать силы Марата, а теперь ни ключей, ни Айлины. Сейчас он был бы рад до слез, появись здесь Дорин хавелиар со своей магической силой. Эдион помнил, как Адерландский король сшибал Илков с неба и ломал им шеи, даже не притрагиваясь. Эдион ему бы в ноги поклонился. Но Дорин находился неведомо где, а маратская армия после полудня вновь появилась на горизонте. Темной волной она катилась по окрестным полям, приближаясь к пиранту. Эдион предупредил горожан о надвигающейся опасности, предложив, чтобы все, кто может, укрылись в задубелом лесу. Искать спасение за стенами замка бесполезно. Без припасов, осады не выдержать. У Эддиона мелькала мысль разместить в замке своих солдат. Нет. Его стратегической уловке поможет замерзшая река, а в замке их ждала бы медленная смерть от голода. Он оставил всякие надежды на помощь извне. От Рульфа никаких вестей. Силы Галана истощены, а его корабли рассеяны вдоль всего побережья. Куда подевались остатки армии Анселя из Утеса, не знала даже сама Ансель. Эти мысли Эдион прятал поглубже. Сейчас он объезжал передовые цепи проверяя своих солдат. Он чувствовал солоноватый привкус их страха. Ощущение скорого конца давило им на плечи, а в глаза следивших за ним чернело бездна. Бойцы легиона беспощадных принялись ударять мечами по щитам, заглушая топот приближавшихся маратских отрядов. он не пытался искать Лиссандру. Над черной марширующей волной низко летели илки. Она начнет расправу с них. Эдион остановил лошадь посередине выстроившейся армии. Ледяная поверхность реки Ланис почти скрылась под недавно выпавшим снегом. Мрадские командиры наверняка знали о существовании реки. Волкские принцы тщательно изучили местность. И самого Эдиона тоже. Его стратегию и навыки. Прежде чем все кончится, он столкнется с кем-то из них лицом к лицу. Возможно, со всеми. И конец будет. Пока отряды Марата намеревались пересечь реку, остальное его не волновало. Из всех фейсов, крохи, магической силы оставались только у Эндимиона и Селианы. Они заняли позицию за первой ференгой беспощадных. Эдион чувствовал на себе взгляды солдат. Ловил их затылком, спиной. Он не приготовил воодушевляющей речи. Зачем? Никакие слова не уберегут этих людей от скорбной гибели. И потому Эдион вынул из ношен меч Оринфа, поднял щит и тоже стал отбивать ритм. Он вкладывал в эти удары всю ярость и гнев, скопившееся на сердце. Его круглый щит, покрытый вмятинами, когда-то принадлежал Раэсу, а Элине он ничего не рассказывал. Дожидался, пока они не вернутся в Оринф, и там он скажет, что щит Раэса, считавшийся потерянным, находится у него. Самому Раэсу этот щит тоже достался по наследству. Безымянный, неизвестно какой эпохи. Возраста щит не знал даже Раэс. Это была единственная вещь, которую Эдион взял из в дяди, узнав о казни своей семьи. Он постарался, чтобы и другие забыли о существовании щита. Даже Дара не знал тайны этого щита. Простой, изрядно помятый щит всегда висел за спину Эдиона как напоминание об утраченном и обещании защищать Террасен до последнего вздоха. Когда силы Марата подошли к реке, союзники тоже принялись отбивать ритм. Двое валских принцев, оседавших на лошадях, погнали первых маратских пехотинцев на лед. Илки сгрудились в центре, выжидая, когда будет удобнее нанести удар по тиросенским солдатам. Рен-ручейник и уцелевшие лучники притаились за спинами солдат готовые сбивать крылатых тварей. Эдион, его солдаты и солдаты-союзников неустанно ударяли мечами по щитам. Маратская армия почти достигла берега замерзшей реки. Противник не догадывался, что отбиваемый ритм служит иной цели — заглушить треск льда, ломающегося на глубине. Вражеские солдаты вступили на лед. Энда и Селиана не нуждались в устных приказах, Над рекой поднялся ветер и ударил в образовавшиеся трещины. Лед раскрошился. Мгновение назад маратские солдаты шли по льду. Теперь они уходили под воду, поднимая фонтаны брызг и надрывая глотки от криков. Илки ринулись им на выручку, пытаясь ухватить за плечи, пока тяжелые доспехи не утянули их вниз. Пора. Рен ручейник отдал приказ, и лучники дали залп по илкам, били в крылья. Сраженные Илки падали в воду, утягивая за собой издевающихся маратских солдат. Валкские принцы одновременно подняли руки, словно они управляли одним разумом. Маратская армия застыла на берегу, глядя на тонущих соратников. Эндемион и Селиана постоянно крошили лед, не давая воде замерзнуть. Вид тонущих солдат вызвал у Эдиона улыбку. Валгские принцы тоже улыбнулись ему с противоположного берега. Один провел рукой по черному ошейнику у себя на шее. Обещание участи, какая ждет Эдиона, когда они до него доберутся. Эдион отвесил им шутовской поклон. Сначала доберитесь. Эндемион и Селиана исчерпали магические силы. Река вновь начала покрываться льдом, в которую вмерзали тонущие солдаты. Струя черного ветра, порожденного валкскими принцами, и солдаты послушно устремились на лед. Они не делали никаких попыток спасти тех, кто так отчаянно колотил покорки льда изнутри. Эдион отъехал от передовой, направившись туда, где его ждали Киллиан и Элган, Оба на лошадях. Он прикинул число утонувших и вмерзших в лед. Тысячи две. Это самое большое. Спасшихся не было. И все равно для маратской армии две тысячи погибших это пустяк. Наступление продолжалось. Эдион не знал, что говорить командирам, знавшим его с ранних лет. У них не было слов и для него. Когда силы Марата переправились на другой берег, и их мечи засверкали под серыми небесами, Эдион с криком устремился в атаку. Илки разузнали, что в рядах террасенской армии есть оборотень, принимающий облик дракона. Лиссандра это поняла, вылетев на охоту за Илками и наткнувшись на троих. Но ее переиграли. Еще трое Илков прятались в гуще маратских солдат. Ее поджидала засада. Она едва успела расправиться с двоими, обезглавив их ударами своего шипастого хвоста. Но противостоять когтям, с которых капал яд, она не могла. Это вынудило Алессандру спасаться бегством, потянув Илков за собой, в пределы досягаемости лучников Рена. Те стреляли по крыльям. Отрывать головы от тел снова предстояло Алессандре. Едва Илки один за другим рухнули на снег, она стремительно снизилась и обернулась призрачным леопардом, а потом прыгнула в гущу маратских солдат. Те уже теснили передовую линию террасенсов. Великолепная выучка и опыт легиона беспощадных не могли справиться с численным превосходством маратских отрядов. По всему фронту были рассеяны вкрапления фейских воинов, молчаливых ассасинов и остатки армии Галлана и Анселя. Каждая горстка — опытные, смертельно опасные для врагов войны, но и они не могли остановить наступление сил Марата. Лиссандра рвала врагов когтями и зубами, Горло горело от черной желчи. Снег под ее лапами превращался в глинистую жижу, а вокруг с обеих сторон росло число убитых. «Держать оборону правого фланга!» Разнесся вдоль цепей голос Эдиона. Лисандра глянула вправо. На правый фланг налетели илки, неся смерть одним и отравляя других. «Держать оборону левого фланга!» Последовал новый приказ. Эдион перераспределил беспощадных по обоим флангам, памятуя опыт сражения на южных равнинах. Но и этого было недостаточно. Илки врезались в кавалерию. Лошади отчаянно ржали, пытаясь сбросить крылатых тварей. Но мокрые от яда когти еще глубже вонзались в их спины, и умирающие животные падали, давя всадников тяжестью своих тел. Эдион помчался на левый фланг. Несколько всадников из Легиона Беспощадных последовали за ним. Лиссандра продолжала расправляться с посланцами Марата, не обращая внимания на оливень стрел. А Марат продолжал наступать, неутомимо и неумолимо продвигаясь вперед. Казалось, солдаты Легиона Беспощадных не более чем ветка на дороге. И не заметишь, как ее отшвырнут в сторону. Каждый вдох и выдох обжигал. У Лиссандры болели лапы, но она продолжала биться. Это сражение обреченных. Если так продолжится к вечеру, от них ничего не останется. Это понимали и солдаты. За спиной демонов, с которыми они бились на передовой, виднелись еще десятки тысяч, ждущие своей очереди вступить в бой и готовые убивать без разбору. Кто-то из террасенсов дрогнул, спеша убежать с передовой. Солдаты бросали щиты и неслись, куда глаза глядят только бы подальше от сил Марата. Враги это заметили и изменили тактику. Центр террасенской армии еще держался, невзирая на слабеющие фланги. Значит, нужно пробить брешь в центре. И брешь была пробита. Террасенскую армию охватил хаос. Откуда-то из глубин ада, в который превратился центр, доносится голос Эдиона. «Срочно перестроить ряды!» Его приказ оставили без внимания. Солдаты легиона беспощадных пытались удержать оборону, но им это не удавалось. Ансель из «Вереского утеса» кричала на своих, требуя вернуться. Ее командам вторил Галан Ашерир, чьи солдаты тоже дрогнули. Страх обуял и лучников Рена-ручейника. Меткие стрелки покидали свои посты. Перед Глиссандрой возник очередной маратский солдат. Она тут же располосовала ему голени, выступающему наступающему рядом она вцепилась в горло, а за ее спиной оказалось пусто. Отсекать головы убитым было некому, террасенские солдаты разбежались. Вот и конец. Эдио называл ее бесполезным оборотнем. Лиссандра взглянула на правый фланг, где пировали илки, и поняла, как ей надо поступить.